Глава 20. Скажи, ну разве не круто, разве тебя не впечатлило? Впечатлила даже очень, где-то так научилась играть. Ну, у меня, наверное, талант. Еще раз повторить, сможешь? Смогу? Хотя нет, больше нас про не хочу. Я тоже не хочу, наконец он улыбнулся, сворачивая к торговому центру. Просто хочу еще раз посмотреть на твою игру. Ладно, попозже сыграем еще. Я в шоке. «Ты точно ведьма, может, переиграем?» и «Нет, такое условие мы не обговаривали. А правило есть правило. Закидываю руки за голову в комфортабельном кресле. Чувствую себя на коне, а Ханс где-то рядом в роли раба плетется». «Да кто же знал, что ты такой лютый монстр? Несправедливо, я ни одного удара не сделал. Что сказать, жму плечами. Наверное, сегодня не твой день, и удача на моей стороне». «Да уж, скрипя зубами, очевидно». Он соглядывается по сторонам, когда выходит из машины, ведет себя словно воришка, замысливший злодеяние. Надевает солнцезащитные очки, несмотря на то, что уже вечер и скоро закат, и торопит меня, подталкивая в спину. Живее, явно же нервничает. Не хватало нарваться на этих придурков с камерами. А, теперь я поняла, почему это на папарадзе. Жаль, я бы хотела, чтобы его зац обезьянами показали по Тв. Входим в центр, затем отыскиваем магазины нижнего белья. Он сплетется за мной нехти, будто весельник на казнь. А я, напротив, на таком драйве, что, ух, адреналин зашкаливает. Когда входим в магазин, начинаются мои поиски. Я поглядываю на Лемона изредка. Он, мне кажется, пытается улизнуть. Но когда видит мой хитрый взгляд, поджимает губы и кривится. Наконец, в мои руки попадается то, что нужно. Боксеры с забавными рожцами обезьянок и бананами. Охватаю их, довольно, чуть ли не с криками, на весь магазин — это они. Потаю немцу за локоть и тащу к примерочным. «Смотри, какие классные!» надевай — надевай. Бросаю ему через кабинку трусники. Спустя секунду раздается крик, полное отвращение. «Издеваешься? Я такое не надену!» «Неужели слово Ханса Лемона ничего не значит? И Лемон не мужик?» — подначиваю я его. а я и как нехорошо!» Слышу, шелест переодевается. Я умело беру его на слабо. Спустя минуту кабинка открывается, он выходит. Ну как, подошли с улыбкой, во весь рот набрасываюсь на него. Я в них как посмешище. Отлично, пошли. Выходим из бутиков, далее движемся к парку, который расположен неподалеку. На улицу уже стемнело, включились фонари. Погода хорошая, да просто сказочная для легкой вечерней пробежки. Клянусь, когда я это увижу, заржу так громко, что, наверное, надорву живот от смеха. С собой несу пакет, в котором прячу главный атрибут забега — рога. Они небольшие, кстати, я заметила, что их можно вынуть, выкрутив из подставки. Скажи спасибо, что сегодня понедельник, а не пятница. Людей в парке не так уж и много. Да, Тая, спасибо, блядь. Ой, ругаться плохими словами нехорошо. Какое же удовольствие наблюдать за ним, когда он сердится. Так, заходи сюда, указывай в кусты и раздевайся. Лемон до последнего топчется на месте, думая, что я его пощажу. Да сейчас. Проклятие, ну что за детский сад? Ты серьезно? А ты думала, я передумаю? Ну да, просто пошутить решила. Вот скажи, ты бы остановился, если бы я проиграла, а? Ты бы, уложив меня на бильярдный стол в тех трусиках, резко бы передумал? Задумался. По лицу видно, что не в жизни. В глазах Лемона мелькнули огоньки, и, кажется, я его всполошила своей фразой. Он представил себе эту картину, уже почти возбудился. «Конечно, нет», — ответила сама за него и толкнула в кусты. «У тебя минута». Он сраздевается, чертыхается, конечно, но отказать не смеет. Слишком уж весомый аргумент я выдала ему в лоб. Пока он готовится, я избавляю рога от подставки и торжественно вручаю ему. «Время вышло, пора. Выходи». «Нет. Ну, уже выходи», — сюсюка ему. Руку запускаю в кусты и выдергиваю Ханса. И тут начинается долгожданное веселье. Я вижу его в трусах с обезьянками, прижимающего к голове рога, и, честное слово, чуть в обморок от переизбытка смеха в организме не падаю. Как же ему идет, размер что надо, принт я выбрала самый лучший, цвет ему идет. «Ты просто супер», — подбадриваю с восторгом. «Правда, кривица?» «Безумно крут! Ну давай, Лемон, покажи класс Мягким толчком отправляю мужчину на дорожку и включаю камеру. «Жги!» Хан с рогами вышел на дорожку и побежал. Еще никогда в жизни не было так весело. Еще никогда так от души не смеялась, чтобы долго и со слезами. Я шла за ним следом, наслаждаясь увиденным. Он бежал по дорожке, периодически выкрикивая кодовую фразу «Мне удалось снять кусочек представления на видео». Несколько прохожих увидел его издалека и посмеялись вместе со мной. Один парень даже показал ему жест-класс. Кто-то даже хлопал и поддерживал. Понятно, люди догадались, что это был спор, который он продул. Ансу совезло, что было же вечер, и значит, его лицо не смогли достаточно хорошо разглядеть, и мчался он быстрее ветра. Правда, был еще один момент. Лемон напугал Бигля, которого мужик выгуливал на поводке. Тот узвыл, вырвал поводок и убежал в кусты. Я умирала от смеха. Живот болел, губы улыбаться болели. Он сделал небольшой круг почёта вокруг парка и остановился передо мной, пытаясь отдышаться. «Ну что, довольно? Таращился на меня с негодованием, весь красный, как помидор, и вспотевший, как олимпийский бегун. Я сделала паузу, глядя на него с восторгом, Затем сама не поняла, как это произошло, накинулась на него, обвив руками его шею, и мои губы впечатались в его. Я поцеловала Ханса на каком-то адреналине, счастливое, полыхающее от переизбытка чувств, а он остолбенел. Я чмокнула его в губы сама, по своей инициативе. Застыв на несколько секунд в таком положении, когда наши губы прижимались друг к другу, мир словно стал другим. И мое отношение к всегда серьезному, строгому педанту Хансу Леману начало меняться. Он предстал передо мной таким другим, открытым, харизматичным, веселым. Я отстранилась и тихо прошептала, не отрывая взгляд от его лица. «Спасибо. Спасибо, Ханс, это был великолепен». «Что?» — он точно не ожидал такого финала, который еще и завершился поцелуем. Провел языком по губам, словно пробуя на вкус мой застывший поцелуй на его губах. Мне было с ума сойти, как весело. Продолжал улыбаться и смотреть на мужчину сияющими глазами. Ты сдержал свое слово, этим меня сильно впечатлил. Не верю, что это твои слова. Наконец, на его лице заиграла легкая улыбка. Значит, понравился мой образ. Покрутил бедрами в шкодных труселях. Но в этот раз я раскраснелась. Опс, похоже, кто-то немножко возбудился от моего поцелуя. Не буду туда смотреть, стесняюсь. Уже восемнадцать плюс пошло. Хотя мне, наверное, уже нечего стесняться, поскольку я уже видела Ханса голышом в джакузи. Как вспомню, ух, фильмы для взрослых отдыхают». Ханс улыбался, это не сон. Прежде до наших с ним первых встреч я его не видела никогда улыбающимся и расслабленным. Даже считала, что он не умеет улыбаться вообще. Вот это открытие. Неужели от я научила господина Ледышку улыбаться? Я молодец, я сделала этот мир лучше. А еще я показала Хансу, каким может быть этот мир другим и как можно здорово провести время. И что это было, выдыхает с довольным видом? Больше его не тревожит, что он известный миллиардер в трусах стоит в центре парка. Ты о чем? На твоем поцелуе. Это награда, утешительный приз, корчу милую рожицу. «Пожалуй, я все это сделал, не зря», — смущенный рошит затылок. «Так, думаю, нам пора». Неожиданно я видела подъехавшую ко входу в парк полицейскую машину. «Бежим быстрее». За руку Ханса хватаю и мы несемся к парковке, где оставили нашу машину, не обращаю внимание на удивленные взгляды прохожих. На ходу передаю Хансу одежду, он набегу одевается, и вот тут еще одна аномалия случается. Он начинает хохотать. «Ханс, ты чего?» Да ничего, просто это все такой кринж. Я впервые участвую в подобном балагане. Согласись, это же весело. Адреналин приятно нервишки щекочет. Есть такое. Но для моего имиджа такое недопустимо. Да брось, один раз живем. Ты скучал там со своей элитой и нудными светскими вечерами. Нужно хоть раз в полгода менять обстановку и делать все, что тебе вздумается, забивая на правила и принципы заядлой акулы бизнеса. И спорю, задумался. Так, и какие планы дальше? Запрыгиваем в машину. Хочешь продолжение банкета? Раз уж этот вечер мы проводим вдвоем, то почему бы и нет? Этот вечер твоя инициатива, поэтому предлагаю варианты. Хм, задумалась. У тебя в особняке же есть кинотеатр. Так давай закажем пиццу, приготовим попкорн и посмотрим фильм. Пицца морщится. Что ж, давно не ел. А давай.